«Я не мог поверить происходящее!» Матерый сталкер Крут добровольно вёл хранилище постороннего человека. Да еще какого! Судя по веселому блеску, без ментального зеркала внутри штыка здесь не обошлось. Похоже, оно даже набирало силу, пока он был в бессознательном состоянии. Но это означало, что своей волей человек может влиять на проявление этой мутации. Хуже всего, что я чувствую знакомое волнение, словно судьба злобно хихикая за углом приоткрыла контейнер с одним очень редким артефактом. Надеюсь, что до этого дело не дойдет. Только не цепь судьбы. Я чувствую, он есть в закромах у старика. Но озерный сталкер, отлично зная все, что связано с этим страшным артефактом, давно взял себе за правило «никогда никому» не только его не показывать, но даже и не говорить, что он у него имеется.